Страница 348. Рекомендуемая литература. «Да услышит меня земля и небо» из ведейской поэзии. Москва, 1984 год. Законы Ману. Москва. 1960 год. Классическая драма Древней Индии. Ленинград, 1984 год. Панчатантра. Москва, 1958 год. Темкин, Эрман. Мифы, Древней Индии Москва 1982 год Три великих сказания Древней Индии Литературное изложение Москва 1978 год Бонгард Левин Ильин Индия в древности. Москва, 1985 год. Бешем. Чудо, которым была Индия. Москва, 1977 год. Вигасин. Самозванцев. Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права. Москва, 1984 год. Культура Древней Индии. Москва, 1975 год. Шарма, Древнеиндийское общество. Москва, 1987 год.